Место это оказалось словно на самом краю земли. Сначала кончился материк, и словно хлебные крошки, оторванные от него, полетели нам навстречу сказочные зеленые, но совершенно безлюдные острова, на которых, развертывая крылья, обиженно ревели нам вслед странные звери-чудовища. Выпрыгивали из воды крылатые рыбы размером с замок, пытаясь ухватить нас за ноги. А когда кончились самые мелкие островки и ничего не осталось, кроме безмертной глади моря океана, на горизонте я заметила легкое полупрозрачное облачко. — Вот это и есть хрустальное небо! — сказал Сивка-Бурка, задумчиво глядя вдаль с отвесной скалы. «Допрыгнешь — Допрыгнешь? — спросила я. — Допрыгнуть-то не проблема! — как-то неуверенно ответил Сивка-Бурка. — Главное — попасть. Пятачок-то малюсенький, чуть что не так, и привет семье, а я плавать не умею. — Я тоже, — сообщила я и вцепилась в гриву коня. Совсем не то я разумела под словом запойк, да и тонуть по третьему разу, пусть даже и в соленой воде, — это перебор. И тут деревья вдалеке затрещали, и пьяненький голосок хрепловато затянул. А я пьяный, как свинья, нет денег у меня, Крыши нет над головой, Я всегда хожу бухой. Я не знаю о тоске, По утрам я пью саке.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 А потом горлайнью песню на и на песке. Певец почти дополз к нам по обрывистому склону, но тут из-под ноги у него вывернулся камень, и он, скинув руки, кубарем полетел вниз, прямо на золотой песок пляжа. «Эй, ты кто?» Я легла на живот и свисила голову со скалы. Мужик лежал на пляже, не подавая признаков жизни. Был он тощ, грязен и гол. Кожаный передничек на бедрах служил ему, судя по всему, и носовым платком, и обеденной салфеткой. Правда, на ветках акации повис зацепившись еще и рваный халат, на котором сквозь грязь уныло просвечивало золотое шитье. Но тяжело было назвать эту одежку роскошной. Чувствуя, что плавлюсь под жарким солнцем, я стянула с себя куртку и теплую верхнюю рубашку а когда мы с сивкой-буркой спустились вниз, сняла и сапожки. Море было удивительно теплым и изумрудно-зеленым. Я забрела в воду по колено, и тут же стая разноцветных рыб накинулась на мои ноги, смешно разевая рты и словно целуя их. Стало щекотно, и я выскочила на берег. Мужик, не открывая глаз и не делая попыток подняться, снова завел песню про пьяную свинью. Сивка только нюхнул его, и коня сразу всего перекорежила. Запой на дом заказывали? Ну вот, пожалуйста. — Уйди! — мужик шлепнул коня по морде. — Плод моего больного воображения! — Это не плод! — вступилась я за оскалившегося Сивку-бурку. — Это богатырский конь. — А я? — мужику, наконец, удалось сесть. — Сно. — Принц в изгнании. Очень приятно. — Тебя не с хрустальных небес изгнали? — поинтересовалась я. — Оттуда. Сном мотнулся всем телом и зарыдал, как это умеют пьяные, без всякого предупреждения. — Сестренка родимая выперла. Говорит, что я сопля. Ничего в жизни не сделал. — А ты... Участливо спросила я. — на стол нас рал, а потом гонял гадину по всему дому, сбежала, заперлась. — Герой! — покачал головой сивка-бурка. — Я принц снова! Королевская особа гордо вскинула голову, но не рассчитала сил и снова завалилась на песок. Вдвоем с сивкой-буркой мы с горем пополам сумели приодеть и поднять на ноги изгнанника. Из его слов выходило, что родственники вышибли его из дому, построив на одном из островов хижину, которую мы его и приволокли, и таскали каждый день ему по бочке-саке, чтобы он не донимал их своими стенаниями. А архивного должника принца-папу мне теперь не сыскать вовеки, так как старичок скончался». «Значит, волшебное превращение простой вещи мне не достать!» — вздохнула я, глядя на недоступный летучий остров. Сивка-бурка тоже не горел желанием прыгать, а принц, задремавший был на плетеной циновке, вдруг подхватился, и Шаре мутным взглядом по потолку признался, что название ему знакомо. «Сейчас выпью и вспомню» и он стал вяло хлопать по бочке, пытаясь таким образом вышибить из нее пробку. Я с милостью велась над пьяницей, налив ему и нюхнул сама. Не такая уж и гадость оказалась это Саке. — Ты мужик или кто? Требовательно бил копытом сивка-бурка, лакая из своей миски. — Я мужик, — кивал головой принц. — Вот сейчас пойду и махал рукой в сторону летучего острова. — Сдался он тебе. Я, привалившись к косяку, пыталась затянуть песню про опросившуюся свинью. — Сдались они все нам. — Вот именно! — рявкнул решительно и гордо вскидывая голову Сивка-бурка. Как оказалось, в пьяном состоянии он становился совершенно богатырским, готов был крушить и ломать только свистни и огорчался, что принц не мог уже ни петь, ни свистеть. Поэтому коню приходилось всячески разжигать его воинственный пыл. — Сдался тебе этот остров! Садись на меня, поскачем на перегонки с ветром, сразимся с чудищем, завоюем себе царство лучше прежнего. — Где чудище? Мутные глаза снова с трудом видели даже сивку-бурку. Тем удивительнее было, что он держался и пытался поддерживать разговор. «Да здесь чудищ, как грязи!» — распалялся сивка-бурка. А я задумалась, не всплакнуть ли. Мои излияния о том, какой вели подлец, решительно ни у кого не находили отклика. И я изливала свои горести золотой рыбке, которую пьяненький принц изловил для меня. «Ну давай же, решайся уже на что-нибудь!» Потребовала я, чувствуя, что уже и сама хочу сражений с чудищем. — Найдем дракона! — тем временем расписывал Сивка-Бурка. — Спасем принцессу, завоюем царство. — А дракона назовем Велием! — предложила я, и голову ему вжик! — Для вас все, что угодно, моя королева! заявил пьяный, грязный, вонючий, но жутко учтивый принц. Под сыновками у него оказался на удивление хлипенький меч и заплечный мешок с нехитрым скарбом. С трудом взгромоздившись на прилегшего на бок Сивку, мы отправились на поиски дракона, поработившего людей и плодородной земли неведомого царства. Сивка скакал, как бог на душу положит, так что мы три раза возвращались к хижине, считая это злобными происками коварного дракона. Даже меня этот восьмиглавый велей начал злить. В конце концов сивка-бурка взъярился, гикнул, крикнул и так скакнул в небо, что поднял нас выше облаков, а когда мы начали падать, я с веселым ужасом услышала богатырский храп богатырского коня.